Событие тридцать восьмое. У генерала спрашивают. Какой ваш любимый вид спорта? Футбол. А какая команда вам больше всего нравится? Рота, подъем! Иван Ефимович, мысля мне тут пришла. Выдели мне парочку лучших ворошиловских стрелков. Мстю пойдем делать. Брехт оглядел красноармейцев. лопенков и Теточкин. «Следуйте за командиром!» Брехт оставил ненужный Томпсон, прихватил с собой снайперский карапин и повел бойцов на ту же сопку «Орел», к которой сейчас двигалась пятерка с симоновскими противотанковыми ружьями. Те стрелять начали раньше, чем подошли снайпера, а вот дела у них не шли. Нет еще пуль с керамическим вольфрамовым сердечником. Пока простые, с остальным сердечником. А танк тип 89 имеет броню уже 17 миллиметров. Сейчас один уже горел. «Как, ребята?» Плюхнулся рядом. неважно товарищ командир. Расстояние больше 500 метров и броня толстая, сплошные рикошеты. А вот один подожгли. Так с 20 патронов. Сейчас попробуем второй, только результат не лучше». И только он это сказал как обгадившиеся в танке не иначе командир дал команду механику водителю драпать у того желудок и нервы не крепче он не пятится начал а рванул вперед и стал разворачиваться бабах ох громко то как и башня летит в воздух подставили слабо защищенный и менее покатый борт и зажигательная пуля от птрс пробила его и попала в боекомплект «Ура!» — все вместе обниматься полезли. Брехт со всеми пообнимался, а потом остановил красноармейцев. «Так, орлы, закончили плясать. Там выкатили четыре пушки, огонь переносим на них. А вы...» — повернулся к снайперам. «Как только прислуга побежит, огонь на поражение». «Есть! Вот дай людям пострелять, ничего другого и не надо, за уши не оттащишь». Бах! Бах! Заработали звонко противотанковые ружья, а следом и арисаки защёлкали. Брехт приник к оптическому прицелу. До пушек было чуть более 500 метров. Сразу попадать начали. Здесь нет брони. И нет никакой. Потому несколько пуль и орудия валятся на землю. Японцы порскнули, как тараканы, и стали падать. Жаль, мало снайперов взял. Сам прицелился и попал, кажется, в офицера, по крайней мере, он катаной размахивал. И тут карабин качнулся, и Брехт краем глаза зацепил что-то на сопке, что было главной на том берегу. название у нее либо нет, либо наши картографы не знали, просто отмечена высота 242. Теперь уже сознательно туда навел прицел. Сперва не заметил, и уже собирался вернуться к охоте, как опять уловил движение. Лапенков и Теточкин, смотрите на склоне сопки. Отставите японцев мочить. Опять пробежал по склону взглядом. Отложил карабин и взялся за бинокль. Ага, вон вы где господа притаились. Ребята, на склоне западном видите камень? Там время от времени что-то мелькает. Фуражки офицерские вроде. Давайте туда постреляем. Есть, а ага. вижу. Первым обрадовал Лапенков Владимир. «Огонь!» И сам пару обоим туда высадил. И побежали зеленые мундиры по склону, не выдержали обстрела. Метров семьсот до этого склона, на пределе дальности. Вот, оказывается, карабин. Не всегда лучше полноразмерной винтовки. «Есть один!» — радостно воскликнул Теточкин. «И у меня!» — откликнулся Лапенков. «Все, товарищ командир батальона, ушли гады из зоны видимости!» констатировал, очевидно, через пару минут Лапенков. «Три поражения. Один ваш». «Мой так мой. Молодцы. Генералы были не иначе. Видели? Медали на солнце поблескивали». «Я даже аксельбанты на своем видел. Точно генералы», — подтвердил Тёточкин. И не знали, что один из погибших — командующий Квантунской армией, генерал Уэда Кинкити. Пока охотились на генералов ворошиловские стрелки, противотанкисты с батареи справились, и только Брехт решил их похвалить, как кто-то из них выстрелил очередной раз, и бабахнуло так, что уши заложило, и это уже в пятистах метрах. свиридов Ты чего натворил?» Вытрясывая вату из ушей, пригрозил пальцем стрелку Иван Яковлевич. «А там чуть в сторонке, товарищ командир, бугорок был подозрительный. Вот я в него и стрельнул». «Понятно теперь. сеткой снарядные ящики прикрыли. Замаскировали. А знатно бабахнуло, да, товарищ командир?» И улыбка душей на веснушчатой рязанской физиономии. «Не буду спорить. Молодец. Если будут требовать списки на награждение, то ты, считай, в них уже попал. Правда. Молодец. Сообразил». «Воздух!» «Ну, не все, коту Масленица. Так, ребята, бегом как опом». «Ружья здесь оставьте. Только на песок не бросайте, вещь капризная. Потом заклинит в самый ответственный момент». «А если...» «Никаких «если». Сейчас собьем и снова выйдем на охоту на бандерлогов».